Июль 14. Дела человеческие, так называем мы их, ибо охватывают они орбиты своей конечной сферы земной. Задача — протянуть нить жизни за пределы этих сфер в беспредельность. Но как и куда ко мне протянуть, ибо мир мой не от мира сего, я за пределами ограниченного обывательского существования. Потерять себя, потерять душу свою, значит, оставить свой малый мирок и коснуться сознания мира большого. Мир этот не ограничен ни временем, ни пространством. Он космос включает в себя со всеми его формами уявления жизни. Время космическое и земным ничего общего не имеет. То, что на Земле является настоящим, в космосе может быть будущим. Прошлое стать настоящим, а где-то в сферах незримых в настоящем является и будущее. Бессмысленно время земное хотя бы на Марсе. Даже понятия верха и низа относительно в противоположных точках Земли. Все земные понятия и представления относительны, но абсолютно в основе своей сферы вечной космической мысли. Утверждаем мир огненный, вечный, ибо земной относительности лишен. Также безотносительны и великие космические законы. Вот почему говорим об основах, на которых покоится мир. Непоколебимы. Основы, хотя течет в океан вечность — поток жизненно проявленных форм, вечно изменяясь и эволюционируя в стремлении своем к совершенству. Вечное во времени усматривает коснувшийся беспредельности ум, собирая жатву бессмертия. Конечная земная и ограниченность плотного мира не в мире, который вокруг, но в уме человека, в сознании его, принявшем за реальность относительность мира земного. Стены, ограничивающие сознание, надо разрушить, прежде чем оно сможет выйти на просторы космического океана. Океан космической мысли стать может доступным человеку, освободившему сознание свое от призрачного мира земных представлений. Тайна времени и пространства сознанием должна быть решена и побеждено понятие смерти к новому пониманию жизни приближается на Земле человек, и достижение ступеней космического сознания становится уже близко возможным.